Августа 14-го. «Макар Алексеевич, что это с вами? Бога вы не боитесь, верно? Вы меня просто с ума сведёте. Не стыдно ли вам? Вы себя губите. Вы подумайте только о своей репутации. Вы человек честный, благородный, амбициозный. Ну, как все узнают про вас? Да вы просто со стыда должны будете умереть».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 А здесь не останусь. Я вам писала, чтоб вы зашли ко мне, а вы не зашли. Знать вам ничего мои слёзы и просьбы, Макар Алексеевич. И откуда вы денник достали? Ради создателя поберегитесь, ведь пропадёте. Ни за что пропадёте. И стыд-то, и срам-то какой. Вас хозяйкой и впустить вчера не хотела. Вы в сенях ночевали. Я всё знаю.